Глава девятое. Начинался вечер, и глава СС Генрих Гиммлер, как всегда, разбирал накопившиеся за день документы, требующие его непосредственного рассмотрения. После беглого просмотра доклада по действиям АНЗАС-групп на территории СССР ему на глаза попало донесение о работе смешанной следственной группы СД и АВРО по событиям, произошедшим в окрестностях Могилева, повлекшим за собой гибель Обергруппенфюрера СС Павла Хаусера. Рексир откинулся на спинку стула и ещё раз перечитал донесение. История с Гибелем, командиром 2-й моторезона дивизии СС, до сих пор не давала покоя, и реальных результатов в расследовании пока не было, несмотря на кропотливую работу региональных следователей СД и специалистов АБР. Тем не менее, тайная база русских не была найдена до сих пор, но при этом регулярно выходила на связь с Москвой. Приключение дополнительных сил в виде подразделений айнзас группы Б во главе с Артуром Небб и специальной роты полка Бранденбург 800 также не дало результатов. Лесной массив неоднократно прочесывался, были найдены многочисленные следы пребывания русских, но место расположения самого убежища так и не обнаружили. Помимо следов немцы часто натыкались на изобретательно расставленные минные ловушки, которые с раздражающей периодичностью появлялись. И доставляли много неприятностей поисковым группам. Проверка местного населения подтвердила отсутствие контактов в персо-русской базе смирными жителями. Но проблема требовала решения. Вроде как блестяще начавшаяся военная кампания стала пробуксовывать, срывая все планы и руша надежду на быструю победу. Всё возрастающее сопротивление русских, появление у них новых образцов боевой техники и применение совершенно иных тактических схем озастовила задуматься. Уже сейчас дальновидные люди понимали, что с русской компанией не всё так гладко. Полученная по каналам СД информации о том, что у русских есть фотокопия плана Барбаросса, вызвала дрожь у Рихсфюра, уже который день имперская безопасность проверяла и перепроверяла возможные каналы утечки столь важного документа. Провела сотни допросов, накопав чемоданы компромата, не относящуюся к направлению поисков. Но так на данный момент ничего и не нашла. Масловогень подхватила сквозь брошенная фраза Канариса, у которого в русском штабе есть несколько своих агентов, что Сталин уже ознакомлен с основными положениями плана Ост. И в данный момент эта информация тиражируется многочисленными типографиями и распространяется среди русских солдат и мирных жителей. Такая практика уже привела к определённым результатам. Если раньше русские упорно сопротивлялись Таким многие при этом издавали, что теперь, по топ сдавшийся в плен, риск уменьшился, а сопротивление наступающим немецким войскам уже носит фанатичный характер. Вчера пришло донесение, что на захваченных позициях противника найдено несколько газетных листков с пересказом этого документа. Причём газеты выпущены на двух языках немецком и русском. Многие солдаты и офицеры Вермахта в экзотической форме смогли ознакомиться со сверхсекретной информацией Рейха. Такого позора органы государственной безопасности Германии ещё никогда не испытывали. После всего этого пришлось, озажав своё самолюбие, отправить Гейдриха лично встретиться с шефом Абра Канарисом и обменяться информацией. Оказалось, что в начале июля в аппарате Главного управления государственной безопасности НКВД СССР было создано специальное секретное подразделение. Функции и задачи, состав которого неизвестен, Но по мнению аналитиков Апвера и ряда косный фактор к большинству серьёзных утечек сверхсекретной информации в Германии оно имеет непосредственное отношение. Неизвестный капитан Земин, которого усиленно ищут под Магильо, является сотрудником этого подразделения. Раздражённый периодическими разносами фюрера, имевший прекрасную память на такие проколы своих подчинён, Гиммлер даже вызвал в себя Вольфрам Азиверса. Генеральному секретарю Аннэнбергу и поставил ему задачу, используя все имеющиеся возможности, помочь в решении загадки могилевского феномена. Но доклад Зиверса не помог Рейсфюру с решением проблемы. Выслушав бред относительно посланцев из другого мира, где русский капитан чуть ли не один из самых главных демонов, который стоит за многими будущими неприятностями Рейха, Гиммлер отправил главу Аннэнберга заниматься сыны обычными делами. хотя тот настаивал на немиренных действиях против русских. Более интересную информацию на следующий день ему предоставил Генрих. Со свойственными ему педантичностью и организаторскими способностями он собрал лучших криминалистов-исследователей, которых он смог найти у Зипа. Специальным авирисом отправив в Моделёв, где под охраной СС они смогли провести своё расследование с использованием современной техники и методик криминальной полиции. И результаты не заставили себя ждать. чей пришлось задуматься. Присутствовавший там же Артур Небе, совмещавший должность начальника Айнзас группы Б и полиции безопасности ЗИП РСХ, руководил следственными действиями. И благодаря его многолетнему опыту работы в криминальной полиции удалось разглядеть много фактов, прошедших мимо ранее привлекавшихся к поискам специалистов Агро и СБ. В первую очередь, бальзанованы исследоны трупы солдат СС, гильзы, оставшиеся на месте столкновения, остатки противотанковых снарядов, которыми уничтожали танки. Имел. Вот тут же и был обнаружен интересный факт. Часть гильз для стандартных русских винтовок и пулемётов калибра 7.62 имели нестандартную маркировку. Если судить по принятой в русской системе, то часть патронов была выпущена вообще в конце этого века. Другие гильзы также вызвали интерес. Это были малокалиберные стальные гильзы калибра 10,5 мм, покрытые лаком, имеющие тоже русскую маркировку. По данным СД, нигде в мире, в том числе и в СССР, такие патроны не выпускались. А судя по крещиству и качеству стреляных гильз, это было серийное производство. Особый интерес вызвали собранные остатки мин и противотанковых снарядов. Использование реактивных двигателей и кумулятивных зарядов, которыми были поражены танки, удивило немецких специалистов. такой техники они ещё не встречали. Поэтому с большим интересом исследовали фрагменты байпрепасов, которые удалось собрать. Судя по показаниям очевидцев, русские прекрасно понимали, навезло такого оружия, и перед уходом, потратив драгоценное время, провели поиски остатков этих снарядов. По предварительным данным, можно предположить, что в окрестностях Магилёва существует сверх секретная база управления государственной безопасности СССР. на которой занимались разработка и испытанием новейших образцов военной техники. Судя по примерным характеристикам оружия, появление его на фронте в массовом количестве может существенно осложнить положение Вермахта. Но, к сожалению, никакой дополнительной информации об этом присменном подразделении МКВД и капитании Земене и месте расположения бункера мне удалось найти. Большой интерес вызвано недавнее нападение на грузовики перевозившие горючие продукты и последующее уничтожение поисковой группы. Проведённая по горячим следам расследование показало, что с большой вероятностью к этому причастна разыскиваемая группа. Также использовалось нестандартное оружие, в первую очередь были похищены горючие и продукты, так необходимые для быта отряди в бункере. Но больше всего заинтересовало то, что следы транспортировки грузов в лес у велик поляне и там прерывались. Больше следы никуда не вели. Собаки уверенно брали след с места боевого контакта, и здесь они его теряли. Такое впечатление, что люди погрузились в самолёты и улетели. Навсредках весь район специалисты ЗИП так и не нашли никаких следов замаскированных укрытий и даже косвенных признаков, по которым можно обнаружить бункер. Зато удалось найти взлётно-посадочную площадку, которой неоднократно пользовались, и возле неё оставили засаду. Гиммлер внимательно слушал Гедриха, Понимаешь, что поиски так ничего не дали. Сундаза колдованная, база русских все время ускользала, оставаясь не найдена. Но время стремительно убегало, и возможности держать столько войск в глубоком тылу становилось все меньше и меньше. Жальная мысль о том, что Зиверс, может быть, и прав, и они ищут пришельцев из другого мира. Пару раз посещал Рэйс Фюрера, но прагматичный ум сразу подсказал ответ: пришельцы бы не стали пользоваться русским оружием и участвовать в боях. Не лучше дела обстояли и у Аугера. Попытка внедриться в его человека не прила ни к какому результату, кроме пропажи самого агента. Получив информацию о перелёте через линию фронта особо важной персоны, Аугер организовал прорыв силами 3-й танковой дивизии 24-го механизированного корпуса Вермахта обороны русских и захвата аэродрома, где ожидался приём самолёта и его дозаправка. Но точно в честь время не получилось, и самолёт пролетел во время боя за посадочную полосу. где солдаты русского НКВД яростно отбивались от нападающих сил вермахта. Обстрелянный самолёт упал в лесу, но ни пассажира, ни пилота найти не удалось. Только через неделю, расшифровав коды радиосвязи русской силкового дивизии, удалось узнать, что в самолёте находился капитан Земин, и его успешно переправили в Москву, где русская контрразведка уже активно ищет утечку информации. После тщательного анализа имеющейся информации Гиммлер решил всё-таки ещё раз провести консультацию с Канарисом. Магилевская проблема не давала ему покоя. Какая-то мистика присутствовала во всём этом деле. Как оказалось, и шефа Аббера интересовал тот же вопрос. Конечно, Гиммлер сам к шефу Аббера не ездил. Для этого у него был заместитель и великолепный организатор Гейдрих, который был знаком с Канарисом ещё с молодых лет. Доро сих пор они часто встречались и доброжелательно общались. На деле СД и Геббельс уже давно вели против друг друга весьма жёсткую закулисную войну. Наложившаяся ситуация требовала принятия особых мер. Поэтому встреча с Канарисом была назначена на утро следующего дня. Следующим утром по небольшому ухоженному парку в окрестностях Берлина прокажились два человека, возглавляющих главные спецслужбы Третьего рейха. Молодой, спортивно телосложение, с высоким лбом и зачёсными назад волосами Рейнхард Гитлер ольсаториал на нижнюю Германию. Поколение, выросшее на позоре своей страны, проигравшей мировую войну, и ненущей тягот революций, голода и национального унижения. Такие, как он, создавали новую Германию, очищая её от заразы коммунизма, засилья евреев, строили победоносную армию, флот, авиацию и целенаправленно шли к победе, не задумываясь о последствиях, свято веря в правоту своего дела. Сейчас Гидрих возглавлял одну из самых влиятельных организаций Риха – Главное управление имперской безопасности. В его руках находились судьбы многих высокопоставленных чиновников, военных, промышленников, политических деятелей, компромат на которых старателно и регулярно накапливался в недрах созданной и возглавляемой им организации. Рядом с ним шел представитель Старой Германии – уже пожилой человек в гражданской одежде. на военная выправка выдавала в нём военного не одно десятилетие, опроносивший его форму. Глава абвера Вергильм Канарис, в связи со спецификой службы, в отличие от его собеседника, позволял себе на таких встречах не одевать мундир. Он с интересом посмотрел на посланника Гиммлера, которого знал уже много лет, с тех пор, как оказал протекцию Йоно Магидреху, только что закончившему военно-морское училище, и тот попал в флотскую разведку. Опытным взглядом Он на щито нескольких охранников, сопровождающих главу РСХ. Но в данной ситуации они не столько охраняли своего патрона, а обеспечили им возможность поговорить без лишних свидетелей. О бесстрашных Гедриха ходили легенды. Недавняя история с его полётами на бомбардировщике, сбитым русскими, вызвала недовольство Гиммлера и строгий запрет на участие его подчиненного в такого рода боевых операций. Хотя для самого начальника РСХ это было нормальным поведением. ничем не связанным с поиском острых ощущений и бравады. В её представлении это ассоциировалось с образом идеального офицера СС, которому он всегда старался следовать. Несмотря на многолетнее знакомство, они были врагами. По инициативе Гиммлера Гедрих постоянно занимался поиском компромата на начальника военной разведки Вермахта. Часто проводились несанкционированные обыски и прослушивание телефонов руководящего аппарата Адольфа Но вот сейчас судьба сложилась так, что им придётся снова стать союзниками, причём в очень необычном и затянувшемся деле. Они некоторое время шли молча, каждый думая о своём. Убедившись, что охрана обеспечила им возможность пообщаться без свидетелей, первым начал разговор Канарис, который на правах старшего решил проявить инициативу. Рейнхард, насколько я знаю, ваши специалисты из ЗИП ничего не смогли найти стоишего в Моделю. чтобы пролить свет на загадку капитана Земина и его таинственного уберища. Поэтому вы решили поискать помощи у Аггара. Чтобы не тратить драгоценного времени, сначала я бы хотел услышать, что всё-таки нашли ваши специалисты. А по моим данным, вы отбирали самых лучших криминалистов и розыскников. Полученная ещё вчера у Кингдора санкция на обмен информацией по Моделевскому феномену с Канарисом позволила достаточно подробно пересказать адмиралу доклад следственной группы ЗИП